хочется делать выбор? Ответственность. А свободны ли мы в своем выборе? Так вот, уважаемые дамы и господа, выбор есть всегда. А когда мы говорим, нет выбора, мы просто не хотим видеть один из вариантов поступка. Потому что мне говорят, а вот бывает же, что нет выбора, не бывает. Всегда есть выбор. Вопрос между чем и чем? И вопрос, хотим ли мы видеть все варианты? Нет. Нет. не в силу ограниченности, а в силу нежелания видеть. Когда вы попадаете на реальную конкретику, вы всегда видите, что там захотите, увидите, что там есть. Да? Дело в том, что между оттенками и дерьма, чтобы выбирать, нужно быть гурманом. Да, я уже говорю. Вот да, согласен. Да, согласен согласен а, так вот давайте об этом немножко поговорим да интересная тема внимание внимание внимание внимание коллеги внимание я же не просто вас по босенками веселю да а о чем говорит о том вернее о чем говорит тот факт что выбирать приходится между оттенками дерьма абсолютно верно Вы пропустили точку настоящего выбора. Когда у вас уже можно было выбирать между дерьмом и поведом, которые, хотя и мажутся одинаково, но вкусы имеют разные, да? Продолжая тему перед обедом. Вот. То вы эту точку пропустили. И прошли на ту ветку decision-making. в Дерево решения рисовать не будем, идея понятна, да? Все знают, что такое дерево решение, как оно выглядит. Вот когда правильную развилочку пропустили, По умолчанию попали на веточку, где через какое-то время оказалось между двумя оттенками дерьма. Что делать да? Сначала осознать, где вы находитесь и почему. А и после этого начинать делать выбор, не пропуская точек, говоря, что выбора нет. То есть, понимаете, это опять вопрос, Вот один из принципов антикризисного консультирования. Не из каждого состояния можно попасть в желаемое. То есть я к тому, что на некоторые ответы нет, на некоторые вопросы нет ответов. Поздно. И у меня были эти ситуации, когда я рассказывал, когда ко мне обращались, там консалтинг, а вот что можно сделать. Я отвечал, ничего. Как же так, а вот консалтинг. Ребят, два года назад можно было, но у вас же эта тема тогда не интересовала. Вы были уверены, что действуете правильно два года назад. А сейчас вы спрашиваете, что с этим трупом делать? Труп закапывать можно или оставлять гнить. Да, а как оживить труп? Неправильный вопрос. Уже никак, потому что труп. А, а вот когда он не был трупом, так у вас же эти вопросы не возникали. Вы уверены были, что прете в нужную сторону. И когда у вас был выбор, вы его не делали. А сейчас спрашиваете, что с трупом делать? То есть я к чему? Что давайте сразу по умолчанию скажем, да, что иногда бывает выбор между закапывать или так оставить. Ну там, конечно, есть некая непринципиальная разница. Да? Скорее для окружающей среды, чем для тела. Дети уже все равно. да? Ему что закапывать, что не закапывать, ему уже без разницы. Как минимум, Закопали. просмотрите те точки, когда вы не видели, что был выбор, и вам казалось, что выбор очевиден. Туда. А на самом деле были варианты. Туда, туда, туда, туда. Вот там, где однозначность была. да? Почему вы туда поперли? Какой выбор делаете? Опять есть выбор? То есть... То, что вы говорите правильно, и какой вывод? Да, например, на том основании, да, конечно, по умолчанию мы не выбираем цвет глаз, мы не выбираем рост, и что, разве об этом надо говорить? Мы можем выбрать много чего еще, и вместо того, чтобы сетовать по поводу того, что мы не можем выбрать, может быть, давайте выбирать там, где можем? Рост не можем, телосложение можем, ну, формирование, да, и вот разные есть истории на эту тему. Так что, если мы сосредотачиваемся не на том, что мы не можем, а на том, что мы можем, об этом будем чуть говорить дальше, вот это и есть выбор. И судьба, так называемая, это совокупность выбора. Ну, естественно, по умолчанию совокупность того, где вы могли выбрать и где не выбрали. А когда вы не выбираете, вы тоже выбираете. Ну, выбирает, не выбирает. ну хорошо, вот, например... Ладно, я где-то работаю, да, и вот у меня остается выбор, оставаться или уходить, да, к примеру, и я решаю, ну, пока не буду делать выбора, я выбрал, да, что я выбрал, оставаться, оставаться. все, вот я и показываю, прежде, когда вы не делаете выбор, вы все равно делаете выбор, то есть отказываясь от решения, вы на самом деле решаете. Это не просто игра слов, да, поймите, вот оставаться уходить. Ну, пока я не буду думать об этом. Ну, хорошо. Да, ты уже выбрал оставаться. А это плохо или хорошо? Не знаю, но ты выбрал. Ты сделал вид, что ты не выбрал, но на самом деле ты выбрал. И вот мешает человеку более всего вот эта игра в слова. Самообман, да? Самообман чистейшей воды, когда мы просто закруживаем в слове, спрячем то, что мы не хотим делать реальный выбор, ссылаясь на то, что выбора нет. Возвращаемся к теме. Мы говорили, что выбор всегда есть. Свободны ли мы в своем выборе? Да? Но, разумеется, с ограничением. Рост, страна рождения. Но не страна пребывания. С тех пор, как границы открыли, да, выбирать стало легче. Ну, а говорят, а вот, а вот сейчас денег нет. Ну, коллеги, денег нет, это уж точно ваш выбор, да, что их нет. Да, потому что их можно заработать. А умеете ли вы их срабатывать, это следующий вопрос. Должным количеством, чтобы на билет хватило из страны, да? А обзавелись ли вы той специальностью, которая востребована в Канаде, это следующий вопрос, да? То есть, когда начали планировать. Но опять, если подходить к истории Эхвотбы, ничего нельзя. Потому что в тот момент, когда хочется Эхвотбы, почему-то совокупность факторов мешает вам. Да, но это же реальная как раз жизнь, а не набор волшебных сказок Эхвотбы, да? Ну, допустим, вы хотите, условно, не знаю, там кто-то хочет эмигрировать в Канаду. Да, а Канада, она, знаете, не все специальности принимает. Я всегда вспоминаю Жванецкого. Музыкальный конкурс с подвохом оказался, ноты знать надо было. Действительно, да? Вот. Канада не всех принимает. Ну да. Есть такое горе, сволочь Канада. У меня нет выбора, да? Почему? У тебя есть выбор? Заранее обзаведись информацией, кто принимает, да, либо езжай туда, где тебя примут, либо учись специальностям нужно в Канаде. А если бы вот как, да, вот вход в Рас и в Канаду, да, у коллеги, тогда сказка нужна, там, сивка, бурка, вещи, акаурка, да. То есть есть выбор. Я к чему, да, хоть тушка, хоть чучевом, есть выбор. Есть выбор, есть выбор. Другой вопрос. А вот теперь в чем заключается настоящий выбор? А вот тут-то уже. Кто-то чистку кармы вспоминал, да? А, да, да, я помню, я шучу. Мы же с вами так подкалываемся, нормально, это нормальная ситуация. А история такая. Мы свободны в выборе поступков, это известная вещь, мы не свободны в выборе последствий. Ничего нового. Это не я сказал, к сожалению. Я просто сейчас беру и соединяю в одно место, на одном семинаре, многие достаточно известные вещи. Я компилирую, коллеги, да, я, я, к сожалению, не являюсь открывателем этих ценностей, их открыли люди гораздо более значимые, более мощные интеллектуально, там, да? не то, что гораздо, это просто другая категория людей. И все эти вещи нам известны, но, вот опять цитата Ницше, да, что дороже всего мы в жизни платим за пренебрежение избит... ну, известными вещами, да? ну, вот, избитыми истинами, вот, дороже всего мы платим за пренебрежение избитыми истинами. Очень часто говорят, ну это же избитая истина, да, вы это следуете или нет? Нет, ну и все. Ну и что, что она избитая? Она истина, от этого быть не перестала, что она избита. И дороже всего мы платим именно за это. Да, это известные вещи, ну известные. А мы хотим чего-нибудь новенького. Коллеги, а вы старенькое освоили? А это мы уже знаем. Ну и что, знаете или делаете? Ведь от знаний-то ничего не прибавляется, к сожалению. Да? Ну как, это некое расширение кругозора, просветление ума. Безусловно, классная штука, но если мы это не используем в реальной жизни, что толку, чтобы вы это знаете? Может, еще раз. Да, мы свободны в выборе поступков, но не свободны в выборе последствий. Точка, да, все. То есть мы можем выбрать, да, идти туда или идти сюда. Мы можем выбрать, там, когда у нас, например, есть набор финансовых обязательств, денег мало, мы можем выбрать, кому платить, Правильно? Вот. Мы не можем выбрать последствия. То есть вот заплатим этому, будут одни, и не заплатим этому, будут одни последствия. Заплатим этому, не заплатим этому, будут другие последствия. К сожалению, и у большинства людей профессионально выбор делать не умеют. Они выбирают поступки, а выбирать надо последствия. Человеку проще, комфортней, не копаться в последствиях, а наблюдать Посту, ну, выбирать поступки. И как раз человек не хочет рассматривать внимательно последствия, а последствия надо рассматривать не приблизительно, а тщательно, поднося к носу и нюхая со всех сторон. Да? А мы обычно векторно, и вот векторно представляя последствия, мы как раз видим там наиболее приятные моменты часто. Вот опять наша автоподкачка срабатывает, да? Мы не хотим детально прописать всех последствий, мы думаем, что как-нибудь... А -а. То есть, дело в том, что мозг, вот он чрезвычайно прихотлив и очень функционален в оказании помощи не терять эго. И вот он очень хорошо чувствует механизм, чего мы не хотим. И поскольку мозг нацелен как раз хорошо сейчас, а потом посмотрим, он нам и не дает рассматривать последствия детально или рисует услужливо наиболее выигрышные стороны выбора. Понимаете? Вот чем страшна наша автоматика, да, что она вся нацелена, хорошо сейчас, а потом посмотрим. И вот когда человек просматривает последствия, поскольку он делает он это интуитивно, то тут же мозг ему сразу помогает видеть все с той стороны, которая позволяет чувствовать себя комфортно. То есть у нас автоматика избегать дискомфорта. И приводит это к тому, да, что нам сейчас легко принять решение, а геморрой и все дерьмо мы хлебать будем потом. Понятно вот эта история? Вот непросмотр последствий. Сейчас покажу. Ну, допустим, возьмем курить. Да? А, выбрали не курить. Последствия. Вот что значит выбор последствий? Это, например, понимание. Будет все время тянуть закурить. Будет все время хотеться найти ситуацию, при которой один раз не в счет. Да, будет все время э, хотеться, чтобы как-то случайно оказаться, пройти рядом с курящими, а потом неудобно разрушать компанию там, или еще что-то. Да? То есть вот, пока вы себе вот этого всего не пропишете, будет ситуация, как-то незаметно сигарета во рту. Понимаете, вот и то же самое насчет не ругаться, да? насчет не ругаться, мало выбрать не ругаться, это не выбор, а надо разобраться, а в каком месте ругаетесь, а почему ругаетесь, а какие действия субъекта вызывают наибольшее раздражение, а почему вызывают, а как сделать так, чтобы с этим справиться, вот что такое настоящий выбор. А просто выбор сегодня не буду ругаться, он простите, дерьма не стоит потому что он абсолютно безответственен, да, он, э, знаете, вот это выбор в сторону, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, да, давайте выберем это, вы выберете, и что? От, вот я выбрал, и что, вы стали здоровым и богатым? Я же выбрал, нет, вы не выбрали, вы просто ограничились какими-то странными утверждениями, да, поэтому выбор, вот ругаться, не ругаться, неправильно, да, я буду не ругаться, а почему вы до сих пор ругались? Вы в какой-то момент... Сложили себе картинку, при которой покупка сигарет в данный момент оптимальное действие. Ну, только не надо говорить, что это вот вас загипнотизировали там, и так далее. Бред все это. Человек себе в какой-то момент рисует ту картину, при которой поступок правильный. Вот и все. И это можно с сигареты и с чем угодно. Да, он себе, испытывая какое-то желание, он мозг, Чувствуя это ваше желание, очень быстро вам подбросил ту картинку, при которой реализация этого желания является наиболее правильным решением. Ну, например, у меня сегодня деловая встреча, я буду нервничать, я поиграю контакт в миллион долларов, значит, меньше вред, я закурю сигарету, я только одну. Ну и мозг это за доли секунды сложит такую стройную картину, что голопом помчитесь за сигаретной пачкой и что, еще будете... Вы же это не мозг, вы, вы, вы не уже не уже раз. Раз. Нет. Коллеги, не надо, это Кастаньеди, это туда, вот душа там, тело, червь, не будем, высоко запоем, да, коллеги, не готов? вот Совершенно не готов, огромное количество людей, которые пишут про это, и они не мне чита, давайте их почитаем, там червь, там овца, вот эта вся история, там все это прописано, и что мы сейчас будем об этом говорить? А куча людей, где прописано противоположно, поэтому выберите себе модель. Мозг ваш, вы можете им управлять, хотите ли, пятый вопрос. Он принадлежит вам. Чтобы им научиться управлять, нужно приложить определенные усилия. Я вам стараюсь описывать, как мозг и почему да, вот так вот рисует эти вещи. Да, он очень чувствителен. Когда вам что-то хочется, он мгновенно подбрасывает ситуацию, чтобы вы сейчас не парились. Да? А потом мозг вот весь нацелен. Еще раз повторяю, что потом, потом это потом. Автоматика работает хорошо сейчас, потом будет видно. Вот все. Вот эта автоматика. И работать левым полушарием, это как раз разваливать эту автоматику. да, Как раз не позволять ей работать. Для этого надо четко понимать, она на это настроена. Вот что хочется? Хочется закурить. Мозг, наверное, подкидывает идею, почему именно сегодня можно один раз не страшно. А потом купите пачку, случайно забудете ее выбросить. Да? И случайно рука сама к ней потянет. Совершенно случайно.